Или вместо высшей знати мы обратились бы, скажем, к самым низшим слоям общества и стали бы описывать, что происходит на кухне мистера Сэдли. Как черномазый сам бы влюбился в кухарку, а так оно и было на самом деле, и как он из-за нее подрался с кучером. Как поваренка изобличили в краже холодной бараньей лопатки, а новая горничная мисс Сэдли отказывается идти спать, если ей не дадут восковой свечи».